Глава 10. Я смотрел, как молодой, но очень дурной журналист, ругаясь неприличными словами, шарил по траве руками, пытаясь дотянуться до фонаря. Но последний не давался в руки, все время откатываясь дальше по склону. Едва Вячеслав до него дотрагивался. Вместо того, чтобы хватать рукоятку, парень умудрялся подталкивать тяжелый фонарь, придавая ему ускорение в траве, по которой в принципе сложно что-то прокатить. Стоя в тени дерева, я размышлял. Стоит показаться сейчас или понаблюдать за московским корреспондентом и выяснить, куда это он направлялся на ночь глядя. Решил все-таки проследить. Тем более, что Славик, в конце концов, ухватил шустрый фонарь за хвост, подтянул к себе и поднялся на ноги. Чертыхнувшись, снова ухватился рукой за сетку рабицу и осторожно принялся спускаться вниз. Я хмыкнул. ты ж так делает? Есть тропинка!» С таким мощным светом ее вполне видно под ногами. Какого лешего он идет там, где стекает вода после дождей? Пытается ноги сломать, что ли, для полного счастья? Городские всегда такие забавные. Журналист в какой-то момент все-таки сообразил, что он делает что-то не то. Луч фонаря заплясал по округе, раздался тихий удивленный возглас, и парень, отцепившись от сетки, осторожно перешел на тропинку. Я наблюдал за журналистом, удивляясь человеческой глупости. Это ж надо было додуматься. За каким-то лешим, на ночь глядя, полезть в наши кушери, не зная броду, ночью, на море. Так велика жажда приключений на свою пятую точку? Или Славик что-то отыскал, пока отсутствовал в поле моего зрения? Дождавшись, когда Вячеслав спустился чуть пониже, я осторожно вышел из-за дерева и двинулся вслед за ним. Собственно говоря, к темноте мои глаза уже привыкли, да и ноги помнили подъем. Поэтому я вполне свободно передвигался в ночи, не торопясь, но и не спотыкаясь на каждой ямке, ориентируясь на мелькающее желтое пятно от фонаря журналиста. Его беззаботность меня поражала. Как бы тихо я не старался идти, в ночной тишине, даже несмотря на легкий шум моря, вполне можно было расслышать, если не шаги за своей спиной. То уж легкий хруст веток вполне, как и шелест мелких камушков, которые осыпались под моими ногами. Журналист вышел на берег и остановился. Я же нырнул в тень от обрыва, не доходя пары метров до конца тропы. Славик остановился посреди дороги и замер, осматриваясь. Круг света от фонаря мельтешил по всему берегу, временами отражался на воде. Короче, скакал, как полоумный заяц, убегающий от охотника. То ли у парня руки тряслись от страха, то ли он реально дергал фонарь туда-сюда, пытаясь хоть что-то рассмотреть в южной ночи. Свет фрагментами озарял камни, песок, часть берега возле разрушенного парапета, где я ловил рыбу, точнее, делал вид, что рыбачу. Вместе с Вячеславом я наблюдал за тем, как в двух шагах от него через дорогу испуганно промчалась мышь, что-то тащившая в зубах. Когда луч выхватил ее мелкую тушку, Бедный зверек сначала застыл, испуганным болванчиком. но еще бы, грызун точно не ожидал неожиданного солнца посреди ночи. В такое время нормальные двуногие дома сидят, по чужой территории не шарохаются. Но где журналисты и где нормальность? Кто бы говорил, хмыкнул я, возвращаясь в реальность. Торчу тут среди ночи на том же самом берегу, как елка на городской площади, вместо того, чтобы видеть 101-й сон в общажной кровати. Черт! Славкин фонарик едва не выхватил мою тушку из ночной темноты. Я сильнее вжался в глиняный бок обрыва, практически распластавшись по траве, надеясь сойти за корягу. Я по-прежнему не понимал, за каким лешим Стеблев поперся по ночи в эту часть города. Собственно, эта территория была не совсем городской, а честные находились вроде как за городом уже. В паре километров раскинулся поселок Широчанка, чуть дальше расположились старые дачи. И ладно бы журналист в пригород поперся. Так нет же. Ему зачем-то понадобилось по темноте продираться сквозь заросшую тропу возле очистной станции, которую не всякий местный знает. Спрашивается, зачем? Я уже собрался плюнуть на все, спуститься к Славику и выпытать у него ответы на все свои вопросы. Как вдруг со стороны кирпичиков на спуске, по которому сам пришел вечером, что-то блеснуло. Приглядевшись, я понял — Кто-то точно так же шагает в ночи на море, беззаботно размахивая во все стороны фонариком, отчего луч света пляшет буги-вуги, распугивает мелкую живность и привлекает внимание ненужных личностей. Из последних здесь находился как минимум один я, а мое присутствие этим двоим вряд ли так необходимо. Не думаю, что они обрадуются, если узнают обо мне. Я заколебался, решая, что делать. Оставаться на месте или попытаться подойти поближе и подслушать разговор журналиста и незнакомца. от чего то я был абсолютно уверен, что товарищ шел навстречу со Стеблевым. Причем именно этот тип сам назначил Славику именно здесь место встречи. Эта версия показалась мне правдоподобнее. Студент не местный, значит ему кто-то популярно и подробно объяснил, до куда доехать и где искать спуск к воде. Вопрос, к чему такие сложности, почему встреча так далеко от цивилизации, по-прежнему оставался открытым. Фонарик Стеблева, наконец, выхватил человека на спуске. Журналист развернулся и радостно потопал навстречу ночному гостю. Недолго думая, я рванул за Славиком. Ну, как рванул, осторожно отлип от обрыва и, стараясь не шуметь, двинул вслед за парнем, держась поближе к обочине. Вдоль нее, родимой пышным цветом роз бурьян, за которым я и старался прятаться. Две звезды, точнее, два фонаря, встретились примерно напротив тех кушерей, из которых вечером выбрался товарищ в бейсболке. Пригнувшись, я продолжил медленно двигаться в сторону ночных визитеров. Но в какой-то момент сообразил. Чересчур близко подобраться не удастся. Заметят движение, ослепят фонарями, и я спалюсь. Подслушать разговор тоже не получится. Поднялся ветерок, и штиль закончился так же внезапно, как и пиво в баллоне. Волны шуршали, накатывая на ракушку, заглушая любые звуки в ночи. Идущие навстречу фонари, точнее люди, наконец встретились и остановились. Я замедлился. Прокрался еще несколько шагов и замер, спрятавшись за шикарным колючим кустом чертополоха. Не узнать его в темноте было невозможно. Тем более я умудрился вписаться в колючку почти всей физиономии в азарте слежки. Как я и предполагал, даже замерев из и затеив дыхание, разобрать, о чем говорят собеседники, не удастся. Во-первых, я находился далековато. Во-вторых, и в самых главных, море не желало выдавать чужие секреты. Волны все сильнее обрушивались на берег, подчиняясь приказам южного ветра. А встреча на Энской Эльбе проходила в приглушенных тонах тут и Штиль бы не помог. До меня время от времени долетал глухой бубнёж, когда кто-то из двоих повышал голос, пытаясь, видимо, переубедить в чём-то другого. В какой-то момент разговор резко затих, и тот, кто пришёл по нормальному спуску, зачем-то отдал журналисту свой фонарь. Славик же направил оба луча на незнакомца. Я рискнул, и на корточках, не поднимаясь, подкрался поближе, Уж больно было интересно понять, что происходит. В руках у чужака что-то блеснуло в свете фонарей. Я напрягся, пытаясь рассмотреть, что именно мужчина достал из-за пазухи. Но все мои потуги оказались напрасными. В такой темноте ни черта не разглядишь даже при свете мощных фонарей, если сидишь в засаде на расстоянии нескольких метров. Оставалось только одно — дождаться, когда Славик останется один — и взять его на абордаж со всем пристрастием. В следующий момент студент-практикант низко склонился над предметом, который извлек собеседник, осветил его двумя лампами и что-то спросил. Собеседник ответил и резко отобрал свой фонарь. Славка выпрямился и принялся что-то доказывать чужаку, размахивая фонарем. Я еще в нудистском лагере заметил, когда парень в азарте, то машет руками, как ветряная мельница, Подозреваю, у него сейчас разве что огонь из глаз не брызжет от возбуждения. Ничего, станет старше научиться Покерфейсу. Но тот, кто пришел со стороны города, не поддавался на Славкино убеждение. В какой-то момент мне показалось, мужик, или скорее парень, судя по комплекции, развернется и уйдет. Но Стеблев схватил его за руку, не позволяя сбежать. Человек недовольно освободился от захвата и начал засовывать предмет торга в карман. Журналист не выдержал и согласился на все условия. Во всяком случае, выглядело это именно так. Славка полез в карман штанов, что-то из него достал и протянул собеседнику. Странный, суетливый товарищ... Черт, кого же он мне напоминает манера поведения? Схватил протянутый пакет, сунул студенту то, что показывал, развернулся... и чуть ли не бегом зашагал обратно в сторону кирпичиков. может знакомец, схватив вожделенную бумажку, за каким-то лешим закрутился на месте, освещая светом побережье. Я с недоумением наблюдал за свистопляской желтого луча, пока не сообразил. Вячеслав ищет место, где можно присесть и рассмотреть то, что ему передал незнакомец. Любопытство, как известно, сгубило кошку. А журналистское нетерпение, видимо, напрочь отшибает инстинкты самосохранения на первых курсах журналистского факультета. В конце концов фонарик осветил какой-то валун, и Славик радостно зашагал в его сторону. Я дождался, когда студент уселся на камне и принялся изучать добычу, и зашагал в его сторону, практически не скрываясь. Думаю, можно было бы подъехать на мотоцикле, но и тогда Славик вряд ли бы услышал хоть что-то. Настолько увлекся разглядыванием при свете фонаря какой-то бумажки, придерживая ее на коленке. Парень даже не заметил, как я возник рядом с ним. Я молча наблюдал за ним несколько минут, а затем не удержался и громко, но отчетливо сказал «Бу!». Журналист подпрыгнул, выронил фонарь, но бумагу из рук так и не выпустил. — Вы кто? — сдавленным голосом воскликнул Славик. — Дед Пихто и баба с пистолетом! — пошутил я. — Ты чего здесь делаешь, практикант? Приключений захотелось на пятую точку. — Вы кто? — в голосе парня слышалось напряжение. Тем не менее, этот не очень умный товарищ наклонился, подставляя спину незнакомому человеку, и принялся шарить руками в траве, пытаясь поймать неуловимый фонарь. Я молча наблюдал за этим цирком и недоумевал. Они там что в своей Москве? В это время совсем не пуганы? Фонарик тем временем не желал даваться в руки незадачливому гостю славного города Энска. Торопясь и нервничая, Славик каждый раз нечаянно подпинывал его ногой, и он откатывался все дальше и дальше по дороге. В конце концов я не выдержал, широко шагнул вперед, наклонился и сам подобрал несчастный фонарь. Ослепил журналиста и суровым голосом поинтересовался. «А что это вы здесь делаете, товарищ? Хулиганите?» «Что вы, товарищ милиционер?» — воскликнул парень. «Я тут прогуливаюсь!» И принялся торопливо сворачивать бумагу. «Он что, реально думает, что пришелец не заметит его телодвижений «Что вы там прячете?» «Ничего!» — засвоив в карман бумагу, чуть увереннее ответил Стеблев. «На каком основании вы меня допрашиваете?» Выпрямившись и прикрыв глаза ладонью от бьющего света, сердито уточнял журналист. «Надо же! Как быстро пришел в себя!» ухмылился я мысленно. — На том простом основании, что вы, дорогой товарищ, круглый идиот, — четко выговорил я, продолжая светить парню в лицо. — Что? — Славик растерялся. Реплика выбила его из колеи. — Еще бы! Товарищи советские милиционеры так не разговаривают с честными гражданами. Но честные граждане в такое время спят дома в уютных постельках, не так ли? — В такое позднее время, дорогой товарищ, — «Свои дома сидят. По ночам на море не шляются. Что вы здесь делаете, позвольте узнать. Я бы даже сказал, что вы тут задумываете». «Товарищ милиционер, вы могли бы не светить мне в глаза?» отступает от меня на шаг, попросил Славик. «Я здесь прогуливаюсь. Дышу морским воздухом. Я тут на отдыхе». «А вот у меня другие сведения», — продолжал докапываться я. «Я знаю, что у вас тут встреча происходила и даже тайный обмен. Оружие, наркотики». «Краденая?» «Я?» «Да вы что? Откуда вы? Какие наркотики? Какое оружие? Я не вор! Вы что, следите за мной? На каком основании?» «Ага. <intro> ты еще скажи, что сейчас не 37 год, и я права не имею!» – рассмеялся я. «Именно. Вы не имеете права. Я ничего не нарушал!» – возмущался Вячеслав. «И вообще, на каком основании вы ко мне обращаетесь на «ты»?» — Ага, мы с тобой еще на бродершафт не пили, — хмыкнул я. — А как же с тобой выпить, когда ты пропал на неделю? — Не понял. Студент растерялся. — Мы что, знакомы? Я отвел фонарь от Стеблева и направил его на себя. Славка заморгал, привыкая к темноте, потер глаза руками и только после этого всмотрелся в мое лицо. — Алексей? — неуверенно проговорил студент. — Ну, наконец-то! — воскликнул я, хлопая парню по плечу. — Ты что здесь делаешь, э, дорогой ты наш товарищ отдыхающий? Что ты делаешь в такой глуши ночью один? — Алексей, серьезно, ты что ли? Вячеслав опешил, а затем возмутился. — Какого ты тут цирк устроил? — А ты? — Что я? — Какого ты здесь один делаешь? — По делам, — отрезал парень. — Видел я твои дела. — Колись давай, с кем встречался? — Не понравился мне этот тип. За что ты ему заплатил? — Что? Откуда ты? Ты что, за мной следил? — Да. У тебя пластинку заело, что ли? Ты... Ты сам-то что здесь делаешь в такое время? Славка решил перейти от обороны к нападению. — Не пойдет, — покачал я головой. — Сначала ты, потом я. Доставай бумагу и рассказывай, откуда, куда, зачем. но ну? Вячеслав замялся, пытаясь отвертеться, мол, нет никакой бумаги, с чего я взял, но потом сообразил, что раз я видел встречу, то и документ тоже успел разглядеть, когда подошел к камню. «Я...» «Собственно, я раздобыл еще карту», — вздохнул журналист, возвращаясь на валун и усаживаясь на него. «Понимаешь, мне кое-что удалось выяснить после того, как мы расстались». Я молчал подсвечивая фонарем так, чтобы видеть лицо парня, но не ослеплять его. — А ты куда, кстати, пропал тогда, после милицейского рейда? — поинтересовался я. — А ты? — В больничку загремел с сотрясением, — ответил первым, так сказать, намекая на откровенный разговор. — А ты ту схему сохранил? — взволнованно уточнил Славик. — Сохранил. — Так куда ты пропал? — Я гнул свою линию. «В Краснодар уезжал, по заданию редакции», — отмахнулся Стеблев. «Ничего интересного. Срочная командировка, под рукой никого не оказалось. Вот и отправили писать про передовика. Передовицу». «Ясно, понятно. Долго что-то ты катался?» «Так по краю возили, материал собирал. Работа такая?» — пожал плечами Славка. «Ты-то что тут делаешь?» «А ты вообще в курсе, что у нас в городе творится?» Пристально глядя на студента, закинул я удочку. Расскажешь? Ух ты, как он сразу с места в карьер. Прямо как молодой охотничий пес, который след дичи взял. Расскажу, если скажешь, с кем встречался, и карту покажешь. Да покажу, конечно. Я и сам к тебе собирался завтра с утра. А встречался с кем? Стеблев заколебался. Ты не поверишь, произнес, открыто глядя на меня. «А ты попробуй, расскажи», – пожал я плечами. «Там видно будет?» «Мне в гостиничный номер сегодня записку подкинули, в которой подробно расписали место встречи, как до него добраться и сколько денег хотят за информацию». «И ты вот так просто поперся в ночь, неизвестно куда, непонятно к кому?» «Да». «Хочешь почувствовать себя бессмертным, поступи на журфак». «Ну, не совсем». В записке обещали показать мне настоящую карту подземелья. — И ты поверил? — Я решил проверить. — Как? — Ну, выкупить, расспросить у продавца, где он взял еще одну схему, и сравнить с той, которую нашел тогда на берегу в тайнике. — Что сказал твой тайный поклонник? — В каком смысле поклонник? — озадачился Славик. — Ну, так по какой-то причине он выбрал именно тебя в качестве покупателя? — Не скажешь, по какой? «Если честно, я как-то об этом не подумал. Не до того было», — растерялся журналист. плохо», — вздохнул я. «Ладно, доставай карту, давай посмотрим, стоящая сделка или пустышка. Сколько заплатил хоть? Дорого, полтинник». «Ого, да ты прям Рокфеллер какой-то», — присвистнул я. Он просил сто, но у меня столько не было. «А вот это уже плохо» обронил я, подсвечивая Славке, которая доставала из кармана схему и раскладывал ее на камне «Почему?» «Сдается, мой друг, тебя обманули!» Склонившись над пожелтевшей бумагой, прокомментировал я. «С чего ты взял?» Наклоняясь к схеме, озадаченно спросил Вячеслав. «Сам посмотри, что видишь?» «Схему, знаки, все как на той первой карте!» растерянно перечислил Стеблев. «Всё да не всё!» — я ткнул пальцем в документ. «Теперь видишь?» «Но это невозможно!»